Глава 58. Вот сейчас мне вновь становится очень страшно примерно так же, как было рядом с Михаилом и Светланой, когда они срывали свою злость на мне. Хотя нет, сейчас мне гораздо страшнее. Еще немного и страх въестся в мою сущность, и его оттуда будет уже нечем прогнать. Ларс сам по себе способен на большее и худшее. Всё же именно он — оборотень, сверхсущество, а не Михаил со Светланой. И я его сама вывела на этот разговор. Но не дурочка ли, а? «Ничего себе! Как ты меня боишься! И мне это раньше нравилось, да?» — произносит изумлённая Ларс, отчего мне приходится открыть глаза. «Это он так шутит или что?» Вообще, не те ощущения после того, как я пообщался с Сараном с глазу на глаз. Продолжает откровенничать оборотень. А ведь поначалу я считал, что все это ерунда, что ты моя, и таковой и останешься, и ничего не изменится. В конце концов, кто был первым, а? Уже совсем широко открываю глаза теряясь и не понимая, куда ведет монолог Ларса. неопределенность давит на мозг. Я бы предпочла, чтобы произошло что-то, пусть даже и самое худшее. По крайней мере, я бы уже не надеялась на спасение и смирилась. Другого выхода ведь не было бы. Но нет, истинность, чтоб ее все же работает. Она не исчезла, ты представляешь? Она действительно существует! Эмоционально восклицает мой муж. Существует! А что это значит, а? Он наклоняется совсем близко ко мне, но не трогает. Окажется, всерьез желает вступить в диалог. Что вы все сошли с ума? Ляпаю совсем не то, что следовало бы в моем положении. Ха-ха! Вот в такие моменты я понимаю, почему женился на тебе. С тобой не скучно. Ты острая на язычок. Тем не менее, ты активно тестировал другой язычок на работе. Произношу мрачно. И этот дом. Неужели у тебя еще и вторая семья была? Да ну нет. Отмахивается от меня Ларс. Ничего такого. Я тут отдыхал, не спорю. Но нет, ты единственная, кто удостоился быть чести моей супругой. У меня правило. Никаких постоянных любовниц. Секретарша не в счет. все таки я ее никогда нигде не выгуливал. Да и никого другого я тоже не выгуливал, кроме тебя, разумеется. Считай, у меня вообще не было любовниц. Так, интрижки... Да и те преимущественно на работе. Досадливо морщусь. Не хочу слышать про эту грязь. Ведь после того, как Ларс осуществлял свои интрижки на работе, он приходил ко мне. Фу, мерзость. Одна радость. обратнее не цепляют болезни, присущие беспорядочной половой жизни. «Я счастлива», — произношу с сарказмом. «Так что ты там хотел сказать про истинность? Что если она есть у одного, значит, и у другого тоже, теоретически, может быть?» «Умница!» — радостно восклицает Ларс. «Какую я все таки умницу вырастила, а? Какой я молодец!» «Меня вырастили мои родители, не ты», — отвечаю прохладно. «Да, согласен». Но не от родителей, а от меня ты прятала деньги и собрала небольшой стартовый капитал. Прям горжусь, как будто искренне произносит оборотень. А я напрягаюсь. Заговорили про деньги, значит, сейчас их будут отбирать. Узнал все. Ясно. Киваю безэмоционально. Узнал, узнал. И Андрея, кстати, помиловал. Правда, опять-таки, после приватного разговора с Аароном. «Я рада за тебя, за Андрея и за Аарона. Но я все еще не понимаю, чего вы все ко мне цепляетесь. Я хочу свободы. А вы все со мной носитесь, запираете, похищаете, спасаете. Почему я у вас универсальная дева в беде? И ты, Ларс, мог бы и совесть включить». Ты забрал родительские акции, квартиру. По-моему, это весьма неплохие отступные на развод. Я злюсь. Но нет, ты еще и деньги, мною заработанные, прибрать решил. Да не трогал я их, успокойся. И квартиру я тебе верну. Вот с акциями все сложнее. Капитал твоих родителей в обороте. Ну так верни и отпусти меня уже. Дай мне раствориться исчезнуть в толпе обычных жителей страны. Я кричу, не подозревала, насколько меня все допекло. Да не могу я тебя отпустить, я вернуть тебя должен, кричит на меня в ответ Ларс. Кому? Я не вещь. Ты истинная Аарона, и никуда теперь не денешься от своей пары.